Андрей нашел ее несколькими минутами позже. Она жадно вдыхала загазованный воздух. Протянул режимный огромный в клетку носовой платок. Маша только благодарно кивнула. — Пойдем, — сказал Андрей. — Вот поэтому я тоже не хотел, чтобы ты занималась этим делом. Вообще на тропы смотреть — то еще счастье. А наш парень орудует так, что зрелище даже не для слабонервных патологоанатомов. «Я не попрощалась с Павлом», — тихо сказала Маша. «Ничего, он поймет. Садись в машину». Они тронулись в молчании, и, остановившись в пробке, Андрей взглянул на Маши на лицо, все еще бледное, с внезапно появившимися глубокими тенями под глазами. Его захлестнуло острое чувство вины. «Прости, что хотел забрать у тебя дело», — наконец произнес он. «Я очень боюсь». Он запнулся. «Ну, — За тебя. Такое дело не должно быть первым, понимаешь? Его хорошо бы вообще не иметь за всю сыщетскую жизнь, а тут ты стажер. Он хотел еще добавить, что она выпускница престижного юрфака, из интеллигентной семьи, балованная девочка, которая про Муравьев только и знает, что в приложении к стрекозе по басне Крылова Ивана Андреевича «У меня было менее безоблачное детство, чем ты думаешь», — сказала Маша, будто подслушав его мысли. «Ну да, ну да», — согласился Андрей, но, видно было, не поверил. Предполагая, что его понятие об облачности, безоблачности детских лет таки отличается от Машиного. Он довез ее до дома и даже довел до квартиры, за что Маша ему была благодарна. Ноги вдруг показались ей ватными, а голова слегка кружилась. Все, сказал он, почти поставив ее у двери. Отдыхай. Завтра будет много дел и да, попроси родителей поменять замок, окей? И быстро стал спускаться по лестнице. Маша хотела его кликнуть, чтобы сказать, что? Спасибо, что ты заботишься обо мне, хотя не должен и тебе это совершенно не интересно. Спасибо, что оказался лучше, чем я тебя думала. Или еще более бредовая. Ты знаешь, мне с тобой так спокойно, как давно ни с кем не было. Давно, наверное, со времен папы. Но Маш только провернула ключ в замке и вошла, почти упала в тишину и привычный полумрак прихожей.